Глава 18 Каледонский канал, похоже, являлся всемирно известной туристической достопримечательностью. Логан никак не мог понять почему. С его точки зрения, это был такой же канал, как и все прочие. Вода, шлюзы, корабли, все как обычно, ничего выдающегося. Конечно, если тебе вообще нравятся такие виды, то, наверное, этот канал можно было счесть особенно красивым. Но Джек не видел в нем выдающейся красоты. Возможно, потому что уже стемнело. Или, скорее, потому что у детектива были более насущные вопросы для обдумывания. Он сидел за рулем своего Форда Фокус и смотрел прямо перед собой, где в сумерках, на расстоянии в несколько сотен футов от него, на канале была пришвартована длинная деревянная баржа, а позади нее маленькая деревянная моторка. Баржа низко сидела в воде, мягко раскачиваясь под порывами ветра. Занавески на окнах баржи были задернуты. За ними было по большей части темно, но время от времени по занавескам изнутри проскальзывал луч света, как будто кто-то бродил там с фонариком. «Сколько еще нам ждать вооруженного подкрепления?» — спросил Логан. Он ненадолго включил дворники, стирая с стекла дождевую воду. «Примерно 45 минут», — отозвался с пассажирского сиденья Бен. Джек забарабанил пальцами по рулевому колесу. «Мы не можем ждать так долго». «Нет, можем», — возразил Форд. «Никто не знает, что там происходит», — произнес Логан, буравя взглядом борт баржи, словно надеялся, что у него внезапно проклюнется рентгеновское зрение. «Ну да, не знает, но...» Бен вздохнул. «Ты не мог сперва купить мне эту чертову картошку?» Пробормотал он, потом вздохнул во второй раз для пущего эффекта. «Отлично. Каков наш план?» «На самом деле у нас нет плана как такового». «Не было времени строить планы», — сказал Логан. «Все на месте. Дорога перекрыта». «Тайлер в засаде за поворотом, у него пара машин и фургон», — отрапортовал Бен, — указывая вперед, туда, где бечевник поворачивал направо. Участок справа от дороги был обнесен изгородью и густыми лесопосадками, которые прекрасно скрывали из виду автомобили, стоящие за поворотом. Кейтлин со своей командой перекрывает пути к отступлению с задней стороны. — Хорошо, — сказал Логан, потянул за ручку двери и надавил на нее плечом. Дверца с клацанием отворилась. — Ладно, оставайся здесь и смотри в оба. Когда старший инспектор вылез из машины, Бен неуклюже перебрался на водительское сиденье. Ради всего святого. Будь осторожен, — попросил он. Логан коротко кивнул ему, затем аккуратно прикрыл дверцу. Едва достаточно для того, чтобы замок со щелчком встал на место. Он не хотел закрывать его окончательно, боясь насторожить Уокера резким звуком. Затем поднял воротник плаща, чтобы защититься от дождя. Джек сунул руки в карманы и зашагал по дороге. Он забирал вправо, подальше от баржи. Взгляд его был прикован к дороге впереди, как будто он шел в определенное место с определенной целью, а вовсе не туда, куда собирался на самом деле. Под его ногами негромко захрустела известняковая галька, которой была усыпана дорога, Но Логан счел, что при некоторой удаче этот звук потеряется в шуме ветра и в стуке дождя по окнам баржи. По внутренней стороне занавесок скользнул луч фонаря. Джек ускорил шаг. Он был уже примерно в футок в двадцати, когда дверь, ведущая в заднюю часть надстройки баржи, отворилась, и на дорогу выскочил человек с вхлокоченной шевелюрой в кожаной куртке. «Черт!» — ругнулся Логан. «Уокер, стой, где стоишь!» Однако Уокер явно не собирался выполнять приказ. Вместо этого он сорвался с места и помчался прочь от детектива по направлению к повороту. Оглянувшись через плечо, увидел Логана и поддал скорости. «Лови его, а я проверю баржу!» — раздался за спиной Джека голос Бена, едва различимый сквозь вой ветра. Логану не нужно было повторять дважды. Он понимал, что плащ будет лишь сковывать движение, поэтому на бегу скинул его и помчался за беглецом, пригнув голову и силой работая руками. Учитель физкультуры в школе всегда говорил ему, «Ты можешь весить много, но при этом двигаться быстро». Джек в очередной раз демонстрировал это сейчас. Его ботинки двенадцатого размера ударяли в галечную дорогу, голени работали размеренно, словно поршни, неся его сквозь дождевую завесу. Уокер был почти у поворота, и вот-вот должен был налететь на отряд Тайлера, Но Логуну очень хотелось оказаться там и лично схватить негодяя за шиворот. В последний раз, оглянувшись через плечо на преследующего его детектива, Уокер обогнул поворот и скрылся из виду. Это лишь заставило Логуна напрячь мышцы в поисках новых резервов, и он их нашел. Вскоре уже сам достиг поворота. Его грудь под рубашкой, промокшей от дождя и пота, тяжело вздымалась. Поворот тянулся примерно на пару дюжин ярдов. Логан был примерно половине когда ощутил тревогу. Впереди не было слышно ни криков, ни просто громких голосов, ни окликов в приказном тоне. Он вырвался на прямой отрезок дороги и зашипел, когда фары нескольких машин вспыхнули, ослепив его. «Стоять на месте!» — гаркнул голос позади этих лучей. Тайлер. «Это я! Ты что, ослеп?» Выплюнул Логан. Где он? Мы не видели его, босс. Мы думали, что вы, черт, этот урод ушел в лес. Логан перебрался через проволочную ограду, тянущуюся вдоль дороги, неудачно приземлился и заковалял вниз по травянистому склону на другой стороне. Ветки хлистали его по лицу и плечам. Не торчите там, как пни, рявкнул он через плечо, ныряя вниз. Инерция и земное притяжение увлекали его вниз по холму. Дверь фургона сдвинулась в сторону. Хлопнули двери двух легковушек. Продираясь сквозь лес, Логан услышал, как содрогается проволочная изгородь и как топают по траве чьи-то подошвы. Справа! крикнул кто-то позади него. Логан глянул в ту сторону и мельком заметил коренастую фигуру, бегущую прочь от него. Земля под ногами у Логана была неровной, она поросла кустарником. Ее усеяли упавшие ветки но это было просто асфальтовое шоссе по сравнению с тем путем, которым пробирался Уокер. Бородатый мерзавец то ругался, то всхлипывал, продираясь через колючие кусты. Шипы рвали кожу на его ногах сквозь выцветшую ткань джинсов. Впереди, в футах в пятидесяти, виднелась лесная тропа. Уокер отчаянно рвался к ней, но Логан собирался сделать все возможное, чтобы тот туда не добрался. Несясь вниз по холму, детектив обогнул колючие кусты, на бегу ухватился за ствол дерева, чтобы развернуться, и бросился на Уокера сбоку, ударив его плечом в плечо и сбив с ног. Оба покатились в гущу подлеска. «Ну все, теперь...» — выдохнул Логан, хватая Уокера за плечо. Тот вывернулся и размахнулся. Логан мельком увидел, как блеснуло что-то металлическое потом ощутил резкую боль в боковой части головы, ноги у него подкосились. Он скорее почувствовал, чем увидел движение Уокера и протянул руку, чтобы схватить его. Пальцы детектива уцепились за кожаную куртку, но Уокер сбросил ее. Лес вращался перед глазами. Дождь, который до этого падал сверху, теперь обрушивался на Логана со всех сторон вихрем ледяных капель, которые вызывали у него приступы головокружения и тошноты. — Все в порядке, босс! — За ним! — прошипел Джек. Он мотнул головой. Лицо Тайлера расплывалось перед его глазами. Констабль снова исчез. Логан хотел было продолжить погоню, но его ноги возражали против такого насилия, а голова выражала собственные протесты импульсами резкой боли, от которой он едва не рухнул на колени. Мимо него пронесся неровный строй полицейских в салатовых жилетах. Смаргивая дождевую воду, Логан с трудом различил впереди Уокера, которому оставалось преодолеть всего несколько футов до опушки. «Он удерет! Этот мерзавец сейчас уйдет!» Но едва Уокер выскочил на дорогу, прямо перед ним вспыхнул яркий синий свет. Логан услышал крик, рычание и ляск. «Отпустите меня! Отпустите меня, суки!» — взвыл Уокер. «Эдвард Уокер, вы арестованы по подозрению в похищении Конора Рейда!» Это был голос сержанта МакКоури. Логан чуть слышно застонал от облегчения и привалился к ближайшему дереву. На его промокшей рубашке расплывалось розоватое пятно его собственной крови, разбавленной дождем. «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете...» Может быть, использовано против вас. Логан поднял лицо к небу, позволив дождю охлаждать пылающие щеки. Попался, сволочь, пробормотал он. Потом оттолкнулся от дерева, промокнул рану рукавом и побрел вниз по холму. К тому времени, как Джек добрался до подножия, на уокера уже надели наручники и теперь заталкивали его в машину с включенным проблесковым маячком. Арестованный сопротивлялся как мог, но при виде окровавленного Логана, ковыляющего к нему, буквально шарахнулся на заднее сиденье. «Я ничего не сделал, понимаете?» – завопил он. «Я этого не делал!» Сержант МакКоури, стоящая позади пары полицейских, которые заталкивали Уокера в машину, достала из кармана телефон и посмотрела на экран. «Босс», — произнесла она, показывая Логуну только что полученное сообщение. «Баржа пуста. Никаких следов мальчика». Лицо Логана помрачнело. Он оторвал взгляд от экрана и направился к машине. «Где он? Где Конор?» «Говорю вам, я не знаю!» — запротестовал Уокер. Он трясся всем телом, по щекам его струились слезы. «Я знал, что так и будет! Я знал это нахрен!» «Я никакого отношения к этому не имею! Я его даже не видел!» Логан сжал кулаки и скрипнул зубами. Потом захлопнул дверцу машины, боясь совершить какую-нибудь глупость. «Доставьте его в участок. Сделайте запись о его аресте. Потом отведите в комнату для допросов», — приказал он всем и каждому, кто мог его слышать. «Не позволяйте ему ни с кем разговаривать. Не давайте есть и пить» даже в сортир не выпускайте. Зарегистрируйте его, усадите и предупредите, что ему лучше не отмалчиваться. Логан повысил голос, чтобы удостовериться, что Уокер услышит его следующие слова. «Иначе я за себя не отвечаю». «Вам нужно проверить голову», — сказал Тайлер. Джек резко обернулся к нему, нахмуря в брови. «В каком смысле?» «Э, сэр, я ничего такого в виду не имел». «Я не хотел сказать, что вы псих или что-то вроде того, сэр. Я в том смысле, что...» Тайлер указал на боковую часть головы Логана, чуть повыше виска. «Возможно, придется зашивать вот это». Логан промокнул рану тыльной стороной кисти. На руке осталась кровь. Много крови, если говорить честно. «Дьявол. Ладно. Сержант Макури. «Вы не могли бы...» «Залезайте, босс», — сказала Кейтлин, указывая на свою машину. «Мы завернем в больницу». «Хорошо, спасибо», — отозвался Логан. Потом уставился на Тайлера и ткнул пальцем в сторону Уокера. «Ни крошки еды, ни капли воды, ни мгновения в сортире». «Ясно?» «Понял вас, сэр. Но постарайтесь разговорить его еще до участка. Если он в курсе, где Конор. — Нам нужно срочно узнать это. Будет сделано, босс. Логан склонился к заднему окну полицейской машины. Уокер отодвинулся на сиденье подальше, когда Джек злобно уставился на него сквозь тонированное стекло. — Скоро увидимся, Эдди.